или потому что нет никакой определенной внешней причины для произведения такой вещи. Случайно же какая-либо вещь называется единственно по несовершенству нашего знания. В самом деле, вещь, относительно которой мы не знаем, заключает ли в себе ее сущность противоречие, или о которой хорошо знаем, что она не заключает в себе никакого противоречия,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 так как иначе их можно было бы уличить в несовершенстве и непостоянстве. А так как в вечности нет никаких «когда», ни «прежде», ни «после», то отсюда следует именно из одного только совершенства Бога, что иного чего-либо Бог постановить никогда не может и никогда не мог. Иными словами, Бог раньше своих постановлений не существовал и без них существовать не может. Однако же, говорят, что из предположения, что Бог сотворил бы иную природу вещей, или что от вечности Он сделал бы иное постановление относительно природы и порядка вещей, не вытекает никакого несовершенства в Боге. Но если говорят так, то вместе с тем должны будут признать,